Глава 30 Гордый турецкий султан лелеял замысел Стать владыкой над всеми странами Европы и Азии. С восходом солнца он призвал к себе лукавого верховного визиря Магомед Пашу и умнейшего грека Фому Кантакузина. В беседах с ними. Султан ублажал свое горячее сердце мечтами о больших завоеваниях. «Аллах вознесет дела храбрейшего Амурата, защитника Мекки и Медины и других святых мест», явившись к султану, сказал верховный визирь и сотворил молитву. «Он вознесет султана, доблестного наследника Византийской империи, царя обоих морей, владетеля Египта, Эфиопии, счастливой Аравии, родины пророка, земли Аден, африканской Цезарии, Триполи, Туниса, Кипрского острова, Родоса, Крита и других островов, императора Вавилонского и Бактрийского, Лаксы, Ревана, Карса, Эрзарума, Шехерзула, Масула, Диарбекира, Дамаска, Алеппо, властелина Крымского ханства. Вознесет великий Аллах сильного и храброго, как лев, султана Амурата, царем персидским и эриванским. Верховный визирь Магомед Паша, зная нрав султана, Добавлял к его титулу многое, на всякий случай, загодя. Большая челма султана сверкала ослепительной белизной. Одежда его блестела золотом. Пояс искрился множеством алмазов и жемчугов. Он легко ходил по коврам, проницательные глаза султана, неуловимые и быстрые, беспокойно метались. Выслушав восхваление визиря, Амурат сел, развалясь на большой, вышитой золотом подушке. Подавшись вперед, султан положил свою крепкую руку на колено, остановил взгляд на Магомед Паше, как будто ожидал от верховного визиря еще каких-то слов. Осторожный Магомед Паша, однако, ничего не прибавил к сказанному. Султан спросил, «Здорово ли султанша?» Магомед Паша покорно ответил, что султанша здорова и желает Амурату побольше тепла и солнца. «Крепки ли стены тюрьмы моего брата Ибрагима?» «Султан Султанов! Царь царей! Государь всех мусульман!» ответил верховный визирь, низко согнувшись. «Тюрьма Ибрагима!» весьма крепка но власть всесильного амурата еще крепче султан султанов сказал Фома кантакузин легче верблюду переплыть черное море нежели ибрагиму покинуть тюрьму в Галате. султан едва заметно улыбнулся он оставался доволен ответом остроумного грека магомед паша вспомнил о страшных днях, когда султан в великом гневе безжалостно умертвил всех своих братьев и едва не убил свою мать, пытавшуюся спасти детей. И только беспутный, ленивый и слабоумный, трусливый и безобразный Ибрагим спасся от смерти. Но Амурат заточил Ибрагима в тюрьму и велел янычарам держать ничтожного урода под стражей до тех пор, пока он не отдаст свою душу Аллаху. Не торопясь, султан спросил, «Правда ли, что крымский хан Джанбек-Герей дал обещание держать с русским царем крепкую дружбу и любовь?» Магомед Паша молитвенно приложил руку к груди. «Аллах!» — сказал он. Джанбек Гирей действительно обещал это. Амурат злобно сжал губы. — Так ли? — спросил он контакузина. Не совсем так, — сказал посол. — Джанбек Гирей, как и султан Султанов, царь царей, всесильный Амурат, не признает всех титулов царя московского. Султан блеснул зубами. — Титул царя я презираю. — Джанбек Гирей короля Литовского пограбил, — сказал посол. — Несметные богатства в Бахчисарай привез. Людей захватил, сокровища забрал. — В Бахчисарай? — гневно спросил султан. — Джанбек Лиса все от меня утаивает. Многие места он Джанбек Гирей пограбил. Богадыр Гирея брата родного обобрал. Мне не сказал. Слышал я, что Исофат Гирей султаном недоволен. В Адзаке, в Азове, нет тишины. Ай, Русь, казак, якши! Хороши! «Гусейн Паша, Пиали Паша и Мустафа Паша, Яман. Плохи!» — горячо проговорил султан. «Не выполняете моей воли. Тайны мысли султана не знаете. Ключи к постыдной и независимой Кизилбаши находятся в Адзаке. Путь в Астрахань сегодня ночью приснился мне». Верховный визирь и грек Кантакузин упал на ковер головами к ногам султана. — Султан Султанов, царь всех царей, — сказал верховный визирь, не поднимая головы, — могущество твое должно иметь границы. Перейдя их, мы навлечем против себя опасных врагов. — Не ослышался ли я, Магомед Паша? — спросил султан. — Ты ли сказал это, верховный визирь? Магомед Паша не замолчал, наоборот, продолжал поспешно. — Султан султанов, царь всех царей, татары Крыма ненадежны. Султан вскочил, оттолкнув от себя подушку, глаза его метнули в верховного визиря гневным огнем. Фома едва дышал, не решаясь встать. — Неблагодарный! Как ты посмел сказать мне это? Разве я уже отомстил за 300 тысячные войска султана Селима и сорокатысячные войска Девлет-Гирея, погибшие под Астраханью? Разве ты забыл донского атамана Черкашенина? Как он отзак пожег, порох взорвал. Ум твой короче зайчего хвоста. Какую же награду придумать для тебя за твои трусливые слова? — Казни меня, султан, — сказал верховный визирь. — Но я должен сказать тебе, царь всех царей, правду, большую правду. Султан прислушался. — Скажи, — сказал он нетерпеливо. Умный Магомед Паша тихо, размеренно произнес. — Когда Русь поднимется от разорения, очистится от смуты и окрепнет, она пойдет, султан султанов, в Адзак, чтобы захватить ключи к морю. Тут и грек Фома вставил. — Союзников найдет, твоих завистников. Султан, сдвинув брови, не перебивал. Грех продолжал. Речь посполита. Могла бы заключить с Русью вечный мир. Тогда нехорошо. А мы заставим Польшу дань платить, — с горячностью прервал султан. Польше запрет дадим брать Полонию, Украину и Русь. Польша давно ищет престол на Руси. Из Руси дань возьму. Вчера пришли в диван, совещательная палата при султане, татары царств Казанского и Астраханского. Просили меня освободить их от русских. Я им халаты дорогие дал, велел пока терпеть. Татары и башкиры просили меня принять их в подданство. Все они жаловались на московских людей которые их побивают и разоряют. Султан Султанов, царь всех царей, возведя руки к небу, сказал Магомед Паша, будь осторожен. Султан Султанов, царь царей, промолвил Фома Кантакузин, все христиане мечтают, чтобы Бог дал им хотя бы малую победу одержать над турками. Богдат возьму. — запальчиво крикнул султан и забегал по комнате. — Медлить не стану. Султану Баизету сбрили бороду. — Я сбрею бороду Сафату, шаху персидскому. — Кто не одобряет это? — Я посрамлю Сафата. — В горле стоит у меня Багдад. — Бери, Багдад, султан султанов, царь всех царей, — соглашался послушный грек. — Но торопись. Я знаю, если русский царь заключит мир с Польшей, запорожские черкасы не станут буйствовать против царя. А если царь окажет помощь всем казакам на диком поле, нам не видать Богдада. В Шерван иди, султан султанов, Казань и Астрахань потом возьмешь». — Ты мудро рассудил, Фома, — сказал султан, остановившись возле посла. — Аллах! — Вскричал верховный визирь. — На небе порты твоя звезда взойдет высоко. Султан, кивая головой, глядел на верховного визиря милостиво. Он жестом пригласил его сесть. Магомед Паша и грек Фома присели на подушке. Ковры пестрели на полу и стенах, шелк струился всюду. Султан смеялся, когда Магомед Паша стал читать персидские стихи. «О, если б черствости твоей я вновь потом не испытал! О, если б вероломство бич, которым хлещешь ты меня, любовь позорную мою!» хотя бы насмерть захлестал. Фома Контакузин рассказывал султану о Девлет-Гиреях. — Султан Султанов, — говорил Фома, держа на длинных пальцах пиолущаем, — в Крыму есть две ветви гиреев — Девлет-Гиреи и Чабан-Гиреи, оспаривающие престол. — Знаю, — сказал султан, — что дальше? Чабан-гиреи — пастухи. Произошли они от знатной ханской жены Девлет-гирея, которая имела с пастухом сладкую любовную связь. Родился сын Чабан-гирей. Султан, смеясь, сказал, — спорить не о чем. Я признаю и ту, и другую ветвь гиреев. Но только бы они храбрее защищали порту. «И я так думаю», — сказал Фома. Верховный визирь забавлял султана сказками. Фома, контакузин, хитрыми планами. На ковре дымились три пиалы.